Можете ли вы упрекнуть его в том, что он стремится, наконец, воплотить в своей жизни все, чем переполнен? По видимому, эта склонность и называется в просторечии бесом. Разумеется, он ищет объект. Этим объектом может стать любая красивая молодая женщина, встретившаяся на его пути, такая, как вы. Если вы найдете в себе смелость откликнуться, вы будете счастливы некоторое время. Быть может, долго, быть может, вовсе нет. Даже, скорее всего, нет. Будьте осторожны, дорогая, потому что взрослый мужчина давно разучился меняться. Прошло время, когда он работал над собой, в кавычках или без кавычек. У него сложившиеся взгляды, вкусы, привычки и предрассудки. Частью их он готов пожертвовать, но вряд ли большой частью и вряд ли навсегда. К тому же весьма вероятно, что он сознательно или бессознательно рассматривает себя как некую награду прекрасного принца, будя спутница, проникнется в ей счастье. В то же время конфликт заложен в условиях задачи. Если готовность любить вас появилась в нем прежде, чем он с вами встретился, легко может статься, что со временем он обнаружит разницу между своим воображаемым идеалом и вами. Вы можете быть сколь угодно лучше, но он-то ведь придумал себе другую. За несовпадение расплачиваться придется, разумеется, вам. Дальше события могут протекать по следующему сценарию. Эпизод первый. Санта-Клаус. Предположим, вы вместе. Он все время занят некими бесспорно важными делами. И попробуйте сказать, что нет. Днями он пропадает на работе. Неделями в командировках. Для вас у него остаются в лучшем случае выходные, и то не все. В редкие часы общения он пытается компенсировать свое отсутствие повышенными порциями внимания. Он вас ублажает и задаривает. У вас не переводятся свежие цветы. Точно так же набегами он занимается и вашими делами знакомит с нужными людьми, устраивает на курсы японского языка, договаривается насчет уроков верховой езды и тому подобное. Редкий праздник, вы вместе отправляетесь на неделю в путешествие, больше никак не получится. Затем вы опять ждете и живете своей жизнью, предположим, что оно у вас есть. Это может длиться и месяц, и год. При одном условии, если он не соскочит с дистанции, что очень и очень возможно. Многим взрослым мужчинам первый опыт свободы оказывается не под силу. Они склонны спасаться бегством. И как выразился классик психоанализа Эрик Фромм, Искать убежище в суровом комфорте тоталитарной диктатуры, иначе говоря, в прежней семье до поры до времени. Иные, напротив, настолько входят в новую роль соблазнителя, что стремятся повторить приятные, волнующие ощущения. Допустим, этого не произошло. Эпизод 2. Пигмалион. Если взрослый мужчина задержался, вскоре он начинает вас улучшать. В принципе, каждый мужчина втайне надеется выписывать женщину под себя. Он подбирает ваш гардероб, что становится его почетной обязанностью. Но одно дело, когда вы сами, покупая обновку, пытаетесь угадать, понравится ли она ему. И совсем другое, когда ваш спутник в магазине начинает распоряжаться, мол, это слишком вульгарно, это слишком экстравагантно, это смотрится слишком дешево, в любом случае удовольствие от покупки оказывается смазанным.